Не будешь же в детишек из нагана в политарь смен женский. Ребятня, она ребятня и есть. Разобраться бы нашему товарищу начальнику, а он сразу их потащил в КГБ. Из расспросов выяснилось, что в беспорядках был виноват и горячий начальник местной милиции. Порох воспитанниками был в самом деле изготовлен, но без злого умысла а из простой мальчишеской любознательности и неодолимой тяги ко всему, что гремит и взрывается. В этих же целях, за монастырской пристройкой, где помещались кладовые колонии, была испытана самодельная бомба, сооруженная из дуплистого полена. Заряд ее рассчитали по принципу, что бабахнуло так бабахнуло. От взрыва вылетели окна в кладовой, и перепуганный кладовщик помчался в милицию. Кирьякова в это время в колонии не оказалась. Прибывший на ряд милиционеров без долгих разговоров забрал участников эксперимента и под конвоем припроводил их под арест. Вот тогда-то появились ружья из обрезков водопроводных трупов, и лихая сотня помчалась выручать попавших в беду корешей. Молодой подтянутый человек в гимнастерке, туго перепоясанной ремнем, с троевым шагом приблизился к Минжинскому. Начальник спецпитатель ОГПУ, взяв под козырёк, чётко начал он доклад. Воспитанники трудовой колонии находятся на занятиях в соответствии с распорядком дня. Происшествий нет. А это, товарищи, крикнул Вяков, кивнул Вячеслав Рудольфович на милиционера у ворот. Это считаете не происшествием? У Кирьякова неприглядсковы. Пост выставлен милицией без всяких оснований. Он оскорбляет достоинство колонистов. Убедительно прошу снять пост, товарищ председатель ОГПУ. Вячеслав Рудольфович поглядел на милиционера, скучновато прохаживающегося возле ворот, и сказал ему, что тот может быть свободен. "Ну, а теперь показывайте хозяйство товарищей Гидков, и покорнейше прошу без официальностей". "С чего начинать, товарищ Минжинский?" "Начинать надо всегда с начала", усмехнулся Вячеслав Рудольфович. Неприметно разглядывая начальника трудовой колонии, бывшего беспризорника по кличке Сычук, с которым чекисты познакомились во время операции по давнему уже теперь делу Московского национального центра, какой парень вымахал. Наш приёмник, сказал Кивяков, открыв дверь в комнату со сводчатым потолком. В комнате стоял стол и несколько стульев. Сидя на полу и забившись в угол, нелюдимо поглядывал из-под козырька рваной кепки тощий и грязный парнишка лет тринадцати. Сегодня доставили. Карманные кражи и попрошайничества. Сняли с поезда. — Чего же он здесь сидит? — Баня боится, товарищ Минжинский. — Не хочу я в колонию, — визгливо задал парнишка. — Тут меня коммунистом сделают. — Не получится из тебя коммунист, — улыбнулся Кирьяков. Мал ты еще и глуп. Сначала мы тебя в школу пошлем, на сапожника выучим, а потом уже сам посмотришь. Все равно убегу. Много раз бегал, спросил Минжинский. Ага, гражданин начальник. Недавно из-за дома с вязкой утекли. Мне выпало кинуться в ноги мельту и выхватить у него наган. Под копом бегал, пропил на мешоток. Все равно убегу. Вот чудак. Да никто здесь тебя не держит. Хочешь беги, хочешь оставайся, воля твоя. У нас такой порядок. Порядок. А у ворот мильц с наганом стоит. Нет, ты же милиционер, засмеялся Кирюков. Вон, погляди в окно. Парнишка неохотно поднялся и, придерживая рукой драный ватник, выглянул в окно. На лице его появилось недоумение. — Значит, в самом деле у вас по добровольности? — недоверчиво спросил он. — В самом деле, — ответил Закиряков Вячеслав Рудольфович. — А раз по добровольности, то нет моего согласия, — решительно заявил мальчишка и боком стал подвигаться вдоль стенки к дверям. Его глаза настороженно смотрели на взрослых, но никто из них не сделал ни единого движения, чтобы схватить, остановить, преградить дорогу. Это обескуражило беспризорника. Выскользнув за дверь, он через минуту заглянул в комнату. А шамы здесь до сих пор дают, деловито осведомилсон.